Глава 94. Вызвать дьявола гораздо легче, чем его прогнать. Правда, увидеть саму Айну по прибытию Ван Джону так не удалось. Было очевидно, что императорская семья до сих пор не доверяет парню-принцессы, среди асланцев царила напряженная атмосфера, и к каждому чужаку они относились с подозрением. В связи с этим он отправился в лабораторию Сяо Фэй. Кашавэн теперь являлась временным председателем, так что империя Аслан стала считаться главной силой в этой войне. Другие страны не были против, разумеется, они тоже считали, что коалиция должна ответить террористической организации и были готовы оказать свою поддержку, но взять на себя большую часть забот – это совсем другое. Раз асланцы сами решили взвалить на себя обязанности мирового жандарма, то оно и к лучшему. Тем более им нужно спасать свою принцессу, при этом условия не стоит и сомневаться, что они приложат максимум усилий. Лишь некоторые из больших держав не спешили соглашаться с этой позицией, «Хотя формальных причин для передачи Империи Аслан Больших полномочий достаточно, у этого могут быть и свои последствия. В итоге по исходу войны она может получить гораздо больше, чем все остальные, вызвать дьявола гораздо легче, чем его прогнать». Увидев своего учителя, Ван Джен сразу отметил для себя ее измождённый вид. Сёфа и сутки напролет пыталась решить поставленную перед ней задачу, в итоге все, конечно, получилось, но большой радости ей это не принесло. Все дело в причине, из-за которой у нее получилось добиться желаемого результата. Кажется, святое учение добровольно сняло свою блокировку на обратную связь. Хотя Сио Фэй верила, что она смогла бы закончить в любом случае, этого бы не случилось так скоро. Интуиция подсказывала ей, что здесь что-то не так. Возможно, их противник мог организовать какое-то другое ограничение в точке прибытия. Тем не менее, никого в коалиции не заботили ее подозрения. Даже если на горе сидит тигр, им все равно придется взобраться на эту гору. «Людям нужны ответы, правительствам нужны ответы, так что пусть там и ждет ловушка. Они все равно должны отправить людей через этот пространственный коридор». Ван Джан не был для нее чужим человеком, поэтому она решила поделиться с ним своими мыслями. К тому же, хотя официального ответа от Аслана еще не поступило, он определенно отправится туда вместе с Айной. «Я не буду тебя останавливать, но ты должен знать, что это будет очень рискованное путешествие». «В отличие от остальных, ты сможешь понять, о чем я говорю, опасность, которая представляет из себя эта пространственная технология, значительно больше, чем кажется, и количеством людей эту проблему не решить», — с тревогой в голосе высказалась Сяо Фэй. Как она и предполагала, после объяснения подробностей, Ван Жен сразу осознал проблему. Пусть по объему знаний в области физики они и не были равны, все же он действительно был одним из немногих, кто способен понять суть сказанного, особенно если сравнивать с остальными солдатами». С другой стороны, им, наверное, лучше не знать обо всем этом. Лишние переживания в их профессии ни к чему. И как же сбалансировать риски? Ван Джан не верил, что святое учение способно победить коалицию в прямом столкновении. Вопрос только в том, какую цену им придется заплатить за это. «Учитель, я считаю, что нам нужно сосредоточиться на времени после начала перемещения. У нас же есть возможность изменить точку прибытия после того, как программа будет уже запущена, да?» Спросил Ван Джан. Глаза Сеуфы загорелись. «Ты имеешь в виду изменить стандартный используемый волновой диапазон, чтобы вы оказались в неизвестном месте на той планете, куда отправитесь?» «Ага. Я активирую передатчик помех для системы координат, как только начнется перемещение». «Лучше оказаться где угодно, чем там, где нас ждут». «Но по поводу дальнейшего...» «Понадеемся на удачу», — ответил Ван Джен, и его учительница хлопнула в ладоши. «Почему я сама не подумала об этом? Они являются хозяевами этой системы, но у меня тоже есть возможность оказывать на нее влияние». «Даже если другая страна владеет более продвинутой технологией, она не способна контролировать все. Ей нужно только сделать для Ван Джена устройство по созданию помех. все таки ты очень умный, это также будет для них сюрпризом». Хотя Ван Джена улыбнулся в ответ, в глубине души он абсолютно не согласился с этими словами. Сяо Фэй не подумала об этом только потому, что она слишком устала и сосредоточилась совсем на других вещах. Тем не менее, даже этот план не является решением всех проблем, Теперь Ван Жен забеспокоился о безопасности Хуи Инь. Что еще потребуют эти люди, когда они с Айни прибудут на место? Противник захватил инициативу в этой войне, и пока они вообще не обладают хоть какой-то переговорной силой. Всям, не буду тебя больше отвлекать, займись своими делами, а я своими. Мне нужно приступать немедленно, у нас в запасе не так уж и много времени!» произнесла Сяо Фэй. «Что тут скажешь? Она всегда относилась к тем, у кого девиз «Сказано-сделано». Не успел Ван Жен остаться один, как зазвонил его Скайлинк, это была Кашавень. наконец о нём вспомнили. Джан Шэнь тоже стал целью святого учения. Обладатель пространственной способности X земного ранга был редкостью даже на фоне всей галактики. Только вот, хотя последователи святого учения и имели отработанный план похищения, за день до их прихода Джан Шань, благодаря поддержке Бучера, неожиданно потянул членов своей команды в бездну в военно-учебный поход. Где еще если не там познакомить всех со вкусом опасности. Но, конечно, они не направились в зону сражений, главная цель была просто испытать атмосферу. Таким образом джаншане повезло избежать нападения, последователи святого учения не только не нашли свою цель. Их еще и обнаружила охрана высшей академии X, которая усилила меры безопасности после получения известия о других нападениях. В итоге они воспользовались устройством для пространственного перемещения, что было приготовлено для джаншаня. Тем не менее, Ван Жан знал, что эта миссия чрезвычайно опасна, к тому же у Аслана было достаточно мастеров, и потому им не было нужды тащить Джан Шеня за собой. Этот парень и так уже сделал для него очень много, со всем остальным он разберется и без его помощи. Солнечная система – Марс. Разумеется, Лесин также стала целью для святого учения, однако и тут ее последователи постигла неудача. Они пришли в недоумение, когда достигли Марса. Девушка исчезла сразу же после своего возвращения домой. Начались поиски, но... Несмотря на всевозможные усилия, безрезультатно. Это считалось невозможным в обычной ситуации. Отсюда следовало вывод, что здесь замешана школа учения небесного наставника. Такова была отвратительная для святого учения черта Марса. Марсиане слишком консервативны в отношении религии, и оттого ее последователям всегда было трудно выполнять здесь свои миссии. Лидер команды похитителей был ужасно разочарован, они не боялись ни смерти, ни поражения, так что это было для них слишком раздражающим. Им даже не удалось выяснить местоположение своей цели. Учитывая, что старейшины присвоили ей высший уровень, они определенно умрут, если вернутся без нее. Поэтому он решил запросить помощь. Чем бы это ни грозило им в дальнейшем, вернуться с ответом «Мы не узнали, где лесень. эти слова точно станут для них последними. Новости об их неудаче дошли до третьего старейшины, все члены команды ожидали, что это приведет его в ярость, но в ответ старейшина лишь отменил их миссию и приказал возвращаться немедленно. Это... на их памяти это был первый раз, когда святое учение решило отступить из-за трудностей. Неужели Марс настолько силен? Казалось, что это не так. Тем не менее, на этой планете действительно был кое-кто, кого старейшины не хотели лишний раз беспокоить безвесткой на то причины. Было очевидно, что Лесин пропала, потому что Один что-то почувствовал. В таком случае не было необходимости трогать его. Учение небесного наставника столь же древнее, как и святое учение. Луна! Кёрти стоял перед экраном и просматривал запись сражения, которое произошло 20 часов назад. Больше двух дюжин последователей святого учения, притворившихся туристами, оказались окружены пятью сотнями солдат из силы бароны Луны. а также десятками беспилотных дронов правоохранительных органов. Уже зная о технологии святого учения, благодаря которой оно смогло похитить множество людей, луняне неподалеку разместили специальные устройства, создающие помехи для создания пространственного коридора. Что-что, с таким уровнем опасности луняне были способны справиться и сами. Если бы они позволили этим людям совершить задуманное, их репутация оказалась бы просто растоптана.